Глава двадцатая. Гуров напрасно переживал, что Белокуров ударится в бега. Шурик, так его звали не только школьные друзья, но и все коллеги на работе, ничуть не взволновался и даже не удивился, когда Лев Иванович предложил ему проехать с ним в главное управление. «Придется вам подождать», — с улыбкой сказал он. «Видите, у меня клиент. Вот закончу с набивкой рисунка и поедем». «Долго еще?» нетерпеливо спросил Гуров. «А нельзя другому мастеру вашего клиента передать?» «Нет, так не получится», — покачал головой Шурик. «У нас у всех и квалификации, и почерк разные. Вы ведь не будете просто так какое-то сложное уголовное расследование отдавать первому встречному оперативнику, не зная его квалификации и опыта?» «Нет, не будете. А в нашей работе все гораздо сложнее. Долго объяснять». Вы с часок погуляйте, а я потом вам позвоню, и мы поедем куда надо. Не бойтесь, я не сбегу. Белокуров говорил со спокойной и даже чуть мечтательной улыбкой, при этом ни на секунду не отрываясь от своей кропотливой работы. Нанесение специальной иглой объемного рисунка на спину клиента. Пришлось Гурову выйти из душного салона на улицу. Он, конечно же, не собирался никуда уходить, далеко от тату-кода. Хотя почему-то поверил словам Белокурова, что тот не собирается никуда убегать. Хотел, сбежал бы уже давно?» Включив в машине кондиционер, Лев Иванович решил дожидаться звонка от Шурика в прохладе. На улице уже вовсю жарило солнце, а другой тени, кроме как в автомобиле, поблизости не наблюдалось. Лев Иванович набрал номер Викентия. «Что там у тебя? Новости по татуировкам и портретам какие-то есть?» — поинтересовался он у журналиста. «Только что вернулся от Кирилла Дмитриевича. «Это тот специалист, который меня консультировал. Просто я не успел никому из вас позвонить». Словно оправдываясь, ответил Викентий. «Говори, не тяни. Что тебе сказали?» «В общем, так. Только один из тату рисунков по почерку похож на почерк художника, который рисовал портреты невест. Это изображение Василиска, выползающего из куриного яйца». Торжественно объявил Викентий и, после, помолчав, спросил нерешительно. «Это хорошие новости, да?» «Да, неплохие», — немного помолчав, обдумывая ответ Соловьева, ответил Лев Иванович. «У нас уже есть один подозреваемый. Если окажется, что этот рисунок был из его каталога, то с большой вероятностью он и есть наш художник, то есть подельник Анохина. Точно, что один только рисунок соответствует». «Точно, тут ошибки быть не может. Мы прогнали несколько портретов через какую-то там программу в компьютере и сравнили их в этой же программе с каждым из рисунков». Эксперт сказал, что это практически то же самое, что и с лечением почерков. Манера изображать те или иные линии, что-то там еще... В общем, отчет, который все подробно объясняет, Кирилл Дмитриевич сегодня к вечеру напишет. Но предварительно он сказал, что уверен на все 99%, что и портреты, и тату с Василийском рисовал один и тот же человек. «Слушай, Викентий...» Гуров вдруг вспомнил про загадочный рисунок, о котором ему рассказывал Станислав а то изображение, которое признало потерпевшая и которое не признал за свое творчество ни один из тату-мастеров из тату-кода? Его тоже проверяли? Этот рисунок к портретам какое-то отношение имеет?» «Какое изображение?» — не понял Викентий, и Лев Иванович понял, что его забыли предупредить о том, что один из рисунков в общем каталоге тату-кода был неизвестного происхождения. «Тот, на котором изображен единорог». Объемное такое 3D-изображение единорога без крыльев, но с рогом и хвост у него не как у лошади, а скорее как у мыши и с кисточкой на конце. Очень странный единорог. Конь, не конь, не понять кто. — А, этот. Да, я вспомнил, о каком рисунке вы говорите. Нет, он тоже не имеет отношения к портретам. — уверенно заявил журналист. — Ладно, разберемся. В целом, довольны результатами экспертизы, буркнул Лев Иванович и добавил. Если ты пока не очень занят, поищи мне информацию в социальных сетях на Белокурова Александра Александровича. Ему 35 лет, он москвич. Работает тату-мастером в салоне «Тату-код». Мне нужно знать все, что о нем найдешь. Семейное положение, родственники. Хотя, постой, мне сказали, что он из детского дома. Ну, тогда узнай, в каком он детдоме воспитывался. В общем, ищи, и все, что найдешь, скидывай сразу мне на телефон. Понял? Да, сделаем. С готовностью отозвался Викентий, а потом осторожно поинтересовался. «Это наш художник?» «Скорее да, чем нет. Но надо разбираться дальше», — уклончиво ответил Лев Иванович. Гурову не хотелось радовать Викентия раньше времени. В его практике случалось всякое. Бывало и так, что очевидный, казалось бы, факт после тщательной проверки вдруг становился не очевидным фактом, а лишь очередным предположением. «Мы с ним, с этим Белокуровым, через часок в управление приедем. Если Станислав Васильевич раньше нас прибудет, пусть никуда не убегает и ждет», — наказал Лев Иванович журналисту. «Хорошо. Если увижу, передам», — пообещал Викентий. На том разговоры закруглили. Лев Иванович откинулся на спинку сиденья и, прикрыв глаза, задумался. Найти художника, рисовавшего портреты по заказу Анохина, это было только половиной дела. Нужно было еще доказать, что этот художник точно имеет связь с Анохиным. И не просто связь, а помогает ему в аферах. Ни сама по себе татуировка, ни портреты невест не могли стать основанием для ареста Белокурова. Он запросто мог сказать, что просто выполнял просьбу друга. А зачем и для каких целей ему портреты и смена татуировок понадобились? Он, мол, не в курсе. А вот подделка документов — это совсем другой уровень ответственности» и причастность Белокурова к поддельным документам нужно было еще доказать. А у Гурова для таких доказательств не было самого главного. Ни одного фальшивого документа, которым пользовался Анохин. «А еще этот чертов единорог», — подумал Лев Иванович. Если бы его нарисовал Белокуров, то было бы понятно, как он к Анохину попал. Хотя возможен вариант, что Белокуров единорога просто скинул вместе с другими рисунками для татуировок и передал другу и подельнику», — рассудил он. «Мы ведь не знаем точно, какими еще татуировками пользовался Анохин. У него их наверняка с пару десятков было. Чтобы уточнить, какие именно он использовал изображения, надо, чтобы с каждой потерпевшей поработал специалист-художник. Будем надеяться, что этот Шурик Белокуров нам сам все честно расскажет и про татуировки, и про портреты, и про документы». От раздумий Льва Ивановича оторвали приходящие на его телеграм-сообщения от Викентия. Их было четыре. Первые три — небольшая информация о Белокурове. А последнее — СМС от самого Викентия, в котором он написал. «Это все, что мне удалось найти. Никаких страниц в социальных сетях он не ведет. В «Одноклассники» не заходил уже больше двух лет, своего сайта тоже нет». Чтобы изучить остальные данные на Александра Белокурова, высланные Викентием, много времени Льву Ивановичу не понадобилось. Все сведения сводились к следующему. Шурик был официально холост, но уже три года проживал с некой Ниной Ивановной Лауш, молодой женщиной, младшей его на 9 лет. Викентий прислал гуру также адрес, по которому был прописан Белокуров, и номер его сотового, который, впрочем, Льву Ивановичу и так были уже известны. Лауш, Лауш, задумчиво проговорил Лев Иванович и снова позвонил Викентию. Тот ответил ему сразу. «А теперь найди мне все, что сможешь, на эту самую Нину Лауш», — попросил Гуров. «Но не высылай, а складывай все в отдельную папочку на рабочем столе. Я потом посмотрю, когда буду посвободнее». «Все это и фотографии тоже», — уточнил Соловьев. «И фотографии, и ссылки на ее социальные сети, и вообще все. Сколько там ей получается лет, если она на 9 лет младше Белокурова? 26?» «Точно». — подтвердил Викентий. — Я сейчас вам скину ее фотографию, вернее, фото Белокурова вместе с ней. Он хвостанул своей подружкой в Одноклассниках пару лет назад и после этого больше не заходил. — А что, было чем хвастать? — усмехнулся Лев Иванович, вспомнив ничем не примечательную внешность невысокого и блондинистого Шурика. — Не то слово. — В голосе Викентия слышались неподдельные зависти и восхищения. Девочка огонь. Впрочем, описывать не буду, сами все увидите. И Гуров увидел. И должен был признаться самому себе, что таких фигуристых девушек ему приходилось видеть нечасто. Разве что в глубокой юности в глянцевом журнале «Плейбой», который принес как-то в класс один из его одноклассников. Они всем мужским составом класса тогда на полном серьезе обсуждали натуральность всех этих прелестей и пришли к всеобщему мнению, что таких больших грудей и поп в природе существовать не может. А потому все эти изображения — обычный фотошоп. «Хм...» — скептически хмыкнул Лев Иванович, и в этот раз, не поверив глазам своим, и списав все прелести Нины Лауш на силикон и прочие хирургические штучки. «Впечатляет?» — Соловьев, похоже, специально перезвонил Гуру, чтобы узнать его мнение. «Нет», — ответил Лев Иванович, — «моя жена красивее, у нее все натуральное», — заявил он. «Думаете, что все не настоящее?» — несколько разочарованно поинтересовался Викентий. «В 23 года -то. Откуда деньги на пластику и прочее?» «Вот и узнай, откуда», — посоветовал журналисту Лев Иванович. «Может, у нее родители миллионеры?» «Сведения, Викентий. Мне нужны сведения». «Понял. Я же говорю, сделаем. Сейчас прямо и начну собирать», — затараторил Соловьев и добавил. «А вот и Станислав Васильевич приехал. Я скажу ему». Из статуса салона вышел Белокуров и стал, прищурившись, оглядываться в поисках Гурова, надо полагать. В руках он держал мобильный телефон. «Передай ему, что скоро приедем», — быстро прервал разговор Лев Иванович, вышел из машины и, махнув рукой, привлекая к себе внимание, Шурика позвал. «Александр Александрович, идите сюда!»